но они рассеялись по лесам. К 1664 году большое количество капитонов сосредоточилось в лесах между Шуей и Вязниками, в районе между Суздалем и Нижним Новгородом. Московское правительство, занятое конфликтом царя с Никоном, мало обращало внимание на их действия. На основе протокола допроса приверженца капитона Вавилы Проведенного в конце 1665 года, дознаватель сообщил властям, что в лесах поселились неизвестные люди, духовные и миряне. Они говорят, что благодать ушла из церкви. Они сами не посещают церковные службы и запрещают другим. Когда новый человек приходит к ним, он получает кусок хлеба в качестве символа обращения в их веру и перестает ходить с в церковь. Борсков, страница 339. Рядом с капитонами жили староверы, монахи и миряне. Некоторые из них полностью порвали с официальной церковью, другие посещали церковь, если священник соглашался вести службу по старым до Никонианским книгам. Они могли даже исповедаться такому священнику и принять от него причастие. В противном случае они бойкотировали службу. Митрополит Илларион Рязанский предупреждал высшие церковные и государственные власти о том, что эти лесные жители представляют угрозу как для церкви, так и для государства. Они стараются спастись от Антихриста и его предтечь, подразумевая царя, патриарха и их служащих. Они объявляют, что в этом году наступит конец свет. Что же касается монахов, живущих на берегу озера Кшара, то они побуждают народ не дожидаться прихода Антихриста, а умирать от голода. Много мужчин, женщин и девушек сгинули подобным образом». Борсков, страница 331. Шведский дипломатический представитель в Москве Лиленталь в докладах своему правительству утверждал, что в лесах вокруг Костромы и Казани собралось 6 тысяч религиозных раскольников, и что они часто захватывают в церквах иконы, приносят их в леса и сжигают Они плохо относятся также и к неканьянским священникам. Форстен, сношение страница, 334. Правительство отправило в район Суздаля и Нижнего Новгорода карательную экспедицию под командованием полковника Авраамия Лопухина и Артамона Матвеева. Их солдаты и стрельцы прочесали леса, сожгли скиты, и арестовали всех раскольников, которых сумели изловить. Сам капитон умер до прихода Лопухина. Так, во всяком случае, тому было доложено. Захватили нескольких ведущих последователей капитона, включая Вавилу, которого за его глупость сожгли на костре. Многих других посадили в тюрьму или сослали. Еще большему количеству людей удалось спастись. Борсков, страницы 79 и 32-34. Некоторые раскольники предпочитали покончить с собой, чем попасть в руки стрельцов. В Вологодской земле четыре человека сожгли себя в 1666 году, и также поступили несколько монахов в районе Нижнего Новгорода. Они называли подобные действия очищением огнем. Борсков Страница 335. Это оказалось началом ужасной практики принесения себя в жертву, позднее распространившейся как среди капитонов, так и в группах непримиримых староверов. Примерно в 1680 году один из последователей капитона, Кассилий Косматый, хвалялся, что отправил в лучший мир тысячу мучеников, убедив их либо умереть от голода, либо сгореть в огне. Наряду с подобными пассивными формами протеста,